Глава 13 Экскурсия. Увидев, как кот пропал в провале, девушка уверенно прошла мимо меня. Осторожно обойдя подрагивающих акул, она остановилась в метре от перехода, затем обошла его по кругу. Я даже и предпринять ничего не успел. Стоял и судорожно пытался придумать хоть что-то. — метрий а что это? Будто завороженная спросила она, округлившимися глазами, заглядывая в разрыв пространства. «Это ведь не ткань. Кот там исчез. Я видела. Это портал или иллюзия?» Она протянула было руку вперед, но так и не решилась дотронуться до черной грани. «Эти твари, они ведь оттуда?» спросила она, обернувшись на акул, а затем переведя переполненный интересом взгляд на меня. Только не надо рассказывать про крокодилов, я знаю, как они выглядят. Я сделал глубокий вдох. Я сделал глубокий вдох. Очевидно, что я совершил огромную ошибку. Вот только не мог понять, как мог ее избежать. Однако все уже случилось, и с этим определенно нужно что-то делать. Я встретился с глазами девушки, и в них бурлил настоящий восторг. «Постой, Дмитрий, ты пойми, если это какой-то секрет, я никому не расскажу. Я умею хранить тайны. Я могила. У меня папа, подполковник ФСБ, в отставке. Он научил меня, как не болтать даже под пытками». В ее глазах было столько искренности и надежды, что я едва не растаял и не выложил все как на духу. «Марина, это и правда секретный проект», — выбрал я тактику. «Меня могут уволить из института лишь за то, что ты здесь появилась». Я обвел руками свой подвал. «Дэм, ты ведь у нас жилье снимаешь», — улыбнулась она. «Это не институт, а наша квартира. Просто доверься мне. Я обещаю, ты не пожалеешь». Она снова взглянула на акул, а потом на строительный пистолет в моей руке. «Слушай, я должна тебе признаться, я совершенно нетипичная девушка. Меня интересует... В общем, я уверена, что это нечто очень интересное. Не подумай, что я адреналиновая наркоманка, но меня совершенно не пугают черные дыры посреди комнаты. Я даже готова шагнуть туда вслед за твоим котом, но хочу, чтобы ты разрешил и рассказал, что там». Видя мою нерешительность, она продолжила. И не придется от этих существ отбиваться строительным пистолетом. У меня есть боевой. Если хочешь, могу тебе и его одолжить. И стрелять научить могу. Ты только расскажи, а? Тебе ведь для этого роллерская защита понадобилась. У меня есть защита для мотоциклистов. Она надежнее. А если покопаться, может, что-то более путное найду. И как здесь быть? Рассказывать ей все точно нельзя. Особенно про эффект от крови тварей. Зная тягу женщин к омоложению, она там геноцид устроит, истребит все живое по ту сторону, в чем бьется живая кровь. Мне очень хотелось бы поверить Марине. Но в то же время я понимал, что в этом плане верить вообще никому нельзя, а уж тем более красивым девчонкам. К тому же вспомнились слова Диметрия, что лучше никого не допускать до этой тайны. Да я и сам это прекрасно понимаю. «Так что это такое?» — снова спросила Марина, заглянув мне в глаза. «Ты сам ведь уже ходил туда?» «Во-первых, это очень опасно. Я выразительно посмотрел на двух акул с разинутыми пастями. Во-вторых, это и правда очень секретно. В-третьих, я попытался судорожно придумать третий аргумент, Но Марина с какой-то тоской поглядела на меня и, приметив пожеванную первой акулой табуретку, уселась на нее. И пойми, Дмитрий, я единственный ребенок в семье, а папа хотел мальчика. Я с 12 лет умею стрелять, больше 50 раз прыгала с парашютом. Я даже не буду расписывать свои достижения в единоборствах, мотоспорте и десятка мужских увлечений». Я ни о чем в своей жизни не жалею, вот только не понимала никогда, зачем мне это все. Понимаешь? А вот сейчас, глядя на это черное пятно, я понимаю, что все вполне могло быть не зря. А если ты погибнешь там? Спросил я. Ты говоришь, твой папа в ФСБ работает. Как мне потом объяснять твое исчезновение? Во-первых, уже не работает. Он в отставке. Во-вторых, я ему сейчас позвоню и скажу, что у тебя все в порядке, и ты ничего не разрушил». Она окинула ироничным взглядом разгромленную лабораторию. «И про хищных питомцев ничего не скажу». Она указала носом на труп акул. «А парень твой...» — зачем-то спросил я, не зная, что еще придумать. «Да нет у меня никакого парня», — улыбнулась она. Слушай, ну позволь хоть посмотреть, что там. Я обещаю, что потом отстану от тебя. У меня появилась одна мысль. Там ведь перед входом висит камень. Может и правда выпустить ее, она постучится лбом в булыжник и отстанет от меня. Разве что стоит подстраховаться на тот случай, если третья акула до сих пор ошивается где-то рядом. Плохо еще, что у меня запасного троса нет. Я ведь булыжник примотал к колонне и не готов его отвязывать. «Слушай, а у тебя дома нет какого-нибудь троса?» — спросил я, издав глубокий вздох. В глазах Марины тут же заискрились радостные огоньки. «У меня есть альпинистская страховка. Сейчас принесу». Она подскочила и тут же направилась к выходу, но у самых дверей застыла и, обернувшись ко мне, спросила шепотом. «Стволы брать?» С Мариной мы условились, что она зайдет через 20 минут. За это время я планировал нацедить кровью у акул, вернуть соседу перфоратор и предложить средства от всех болезней. Как его зовут, я так и не вспомнил. Пока оттаскивал в угол трупы тварей, убедился в одном неприятном факте. Их кровь в меня больше не впитывалась. Вообще никак. Может, после крови дракона акулы уже не действуют на меня, как более слабые существа. Был еще вариант выпить кровь акулы. Но моя брезгливость вдруг снова взяла верх над энтузиазмом. Все же для меня это пока слишком. Однако можно и правда заменить свой мясной рацион и полностью перейти на мясо потусторонних тварей. И сытно, и полезно. Кстати, мой двойник говорил о чем-то подобном, что мне понадобится нечто, способное высасывать жизненную энергию. Звучит совершенно безумно, Но я ведь и правда уже слышал о чем-то подобном, хоть в широких кругах это изобретение и не имело огласки. Роман! Тот самый не совсем уравновешенный ученый, который предлагал мне поучаствовать в сомнительном эксперименте. Он и правда уже изобрел нечто, способное омолаживать организм человека за счет жизненной энергии другого живого существа. Я, если честно, даже не вникал в механику процесса. Однако, как я понял, его изобретение работало, хотя я и не имел абсолютно никакого представления, как такое вообще возможно. Звучало это как какая-то черная магия. В ходе проведенного романом эксперимента корова постарела прямо на глазах, в то время как неизвестная женщина помолодела лет на десять, и это был явно не видеомонтаж со спецэффектами. Учитывая тот факт, что, устав ждать, Роман без одобрения комиссии осуществил эксперимент над человеком, из-за этого разразился скандал, и его едва не лишили карьеры и всех званий. Задумка, конечно, удивительная, но, безусловно, аморальная. Но, если уж совсем откровенно, я даже рад, что его изыскания не получили огласки. Уверен. Множество богачей, лишь услышав о такой возможности, с руками и ногами бы оторвали возможность омолодиться, пускай из за чужой счет. Да и Роман почему-то не стал продвигать и рекламировать свое детище. Видимо, признание ученых кругов для него важнее, чем коммерция, как, собственно, и для большинства из нашей братьи. Об этом я размышлял, пока шагал к соседу. «Надо будет позвонить Роме позже» хотя бы выяснить, что у него там за штуковина и, возможно ли, будет ее вообще как-то применить в моем деле. «Тебе еще что-то понадобилось?» — уставился на меня удивленный сосед. «Нет», — усмехнулся я, протягивая ему пакет с инструментами. «Перфоратор возвращаю. Спасибо большое». «А, ясно», — кивнул он. «Удалась задумка?» «Да». Без инструментов точно бы не справился. Кстати, я достал из кармана пробирку, в которой плескалась свежая кровь акулы. Вот мазь от... от ушибов. Мне ее из Азии привезли, — соврал я. Она прямо-таки чудеса творит. Ты компресс сделай себе, она почти сразу помогает. Только обильно намажь, а лучше вообще все в руку вотри. Сосед хотел было отмахнуться, но я настоял. «Ладно, попробую», — усмехнулся он, взяв-таки пробирку и скептически осмотрев темно-синюю жидкость. «Вдруг азиатские фармацевты успели совершить какой-то прорыв, а мы ни сном, ни духом?» Распрощавшись с соседом, я отправился домой, размышляя о том, как быть с Мариной и когда лучше связаться с Романом. С того момента, как мы расстались с девушкой, едва ли прошло минут десять, однако... Она уже стояла у моей двери в мотоциклетной экипировке со шлемом и двумя здоровенными сумками. «Я тут тебе еще защиту принесла», — возбужденно произнесла она. «Ну что, идем?» — спросила девушка, мотнув головой в сторону входной двери. Марина и правда принесла довольно много всего. Два комплекта тросов и зажимов для скалолазания, дополнительную защиту для рук и ног и мотоциклетный шлем а еще кейс с двумя боевыми пистолетами и пистолетом-пулеметом. Она все выкладывала и выкладывала на стол снаряжение, сопровождая каждый предмет пояснениями и комментариями. В общем, экипировки было для целого отряда. «Пистолеты не понадобятся», — отложил я в сторону кейс с огнестрельным оружием. «Там?» — я кивнул в сторону провала. «Лучше не шуметь». «Так что ж ты сразу не сказал? Я бы глушаки взяла». Невозмутимо ответила девушка. «Мы далеко не пойдем», — качнул я головой. «Ну а как же вот эти?» — она кивнула на трупы акул в углу. «Если они налетят?» «Не налетят», — ответил я, начав натягивать на себя комбинезон. «Шлем тоже нужно будет надеть. Я вспомнил о том, что свечусь в темноте. Думаю, это породит шквал ненужных вопросов, плюс твари на меня реагируют. Все же свет их привлекает». Пока мы собирались, из черноты вернулся Рик. Он деловито прошел к двум трупам и принялся лакать натекшую кровь, то и дело с интересом поглядывая на нас с Мариной. Спустя минуту кот, видимо, насытился и, умывшись, принялся тереться о ноги девушки. «Готово?» — спросил я у нее, прицепив тросы к лебедке. Старый трос я от катушки отцепил, обвязав его вокруг колонны, а лебедка — это вполне надежный аргумент для экстренного спасения. «Ага», — кивнула Марина, — «и ведь ни капли сомнений». «Ну тогда пошли», — я указал на черноту. Девушка быстрыми, выверенными движениями проверила страховку и двинулась следом за мной, положив ладонь на нож. Пистолет я все же не дал ей с собой взять, зато нож она отвоевала. Но и я особо не сопротивлялся. Она на ходу надела шлем, и я вдруг услышал ее голос прямо в ухе. «Раз-раз, проверка связи». — позвала она. — Не удивляйся ты так. Парные шлемы всегда связаны. Я вдруг увидел сбоку от себя лицо Марины. И видеосвязь тоже встроена. Она хитро подмигнула мне. Спустя минуту мы повисли с ней в небольшом пространстве между переходом и булыжником. Небольшой экран в шлеме транслировал ее удивленное лицо, которое, впрочем, тут же осветилось радостной улыбкой. — Здесь невесомость! — девушка легонько оттолкнулась от меня, но я крепко держал ее за предплечье. «Эй, я не улечу!» — усмехнулась она. Идея мне не нравилась, но и параноид не хотелось. «Я тебя отпущу, но не отдаляйся далеко. И если что-то пойдет не так, нужно дернуть за трос два раза, и тогда лебедка начнет наматываться. Поняла?» «Да», — с энтузиазмом закивала она. «Однако я все же не все учел. Стоило мне ее отпустить...» как она тут же натолкнулась на каменную стену. Ловко извернувшись, она пошарила по булыжнику рукой, а затем, найдя за что зацепиться, направилась вверх. Я не успела помниться, как она вылетела за пределы камня, хотя там не так уж и много пространства было. Ну да, чему тут удивляться? «Вот это да! Какая красота!» — донеслось до меня. Подкрутив форсунки, я неспешно направился следом. Интересно, на что она так отреагировала? Вдруг подумал о том, что Марина свалилась на меня, как снег на голову. У меня в голове никаких иллюзий не было, но чернота определенно прекрасное место для незабываемого свидания. Вот только никак не пойму, как она меня смогла уломать, да и зачем ей вообще понадобилось соваться в непонятные черные провалы. «Я?» Если бы не сам открыл проход, серьезно бы подумал, причем не один раз, прежде чем приближаться к непонятной черной хрени, из которой лезут зубастые твари. Наверное, именно этим она меня избила с толку окончательно. Вокруг все было неизменно. Неподалеку висела туша дракона, пожираемая тысячами разнообразных существ, с оборотной стороны булыжника извивалась растительность, да и скрящийся планктон летал вокруг, формируясь в извивающиеся ленты. Да, на это можно было смотреть часами. Все же чернота очаровывает. «Это обалденно!» — тихонько прошептала Марина. «Слушай, а что это там светится такое большое?» Я хотел было ответить, что это дракон, но тут же одернул себя. Учитывая ее энтузиазм, я даже предполагать не хочу что может за этим последовать вроде все девушки любили в детстве сказки про принцессы драконов а настойчивость марины заставляет предполагать что она здесь и рыцаря где то найдет это местный монстр он меня чуть не сожрал поэтому и говорю что здесь опасно объяснил я он что мертвый ты его убил девушка восторженно уставилась на меня Н не совсем я «Здесь хватает монстров и пострашнее». «Не совсем я. Здесь хватает монстров и пострашнее. В данный момент труп этого существа поедают другие обитатели этого пространства, и чтобы не привлекать их внимание, нужно возвращаться». «Шутишь? Мы ведь только оказались здесь. Дэм, расскажи побольше об этом мире. Как погибло то существо и что это за камень?» Она погладила поверхность булыжника. «Это ведь какой-то другой мир? Я бы решила, что это космос, но с воздухом и теплый». Она вдруг замолчала и снова посмотрела на меня. «А мы пойдем охотиться?» «Охотиться?» Я едва не закашлялся. «Ну да, на тех существ». Она указала на шевелящуюся массу, покрывшую тушу дракона. «Нет, охотиться мы не...» — твердо сказал я, но Марина уже сместила фокус внимания. «Здесь и цветы растут!» Я ей опомниться не успел, а она уже направилась к зарослям на камне, цепляясь за выступы и неровности. «Стой, Марина, остановись!» уже не церемония, кричал я. «Я еще не изучал эти растения. Они могут быть...» «Ого! Они как водоросли!» восторженно отчитывалась мне девушка. «Только светятся!» «Только ничего не трогай!» ворчал я, двигаясь к девушке, И параллельно контролирую обстановку. Вроде хищников поблизости нет, но я помню, как быстро они могут появиться. «Здесь и кактус есть!» Она вдруг рассмеялась. «Смотри-ка, кактус в меня иголками выстрелил! Хорошо, что мы броню!» Марина умолкла на полусловие. Судя по экрану на моем шлеме, она прикрыла глаза и будто уснула. «Твою-то! О чем я только думал!» Я уже приблизился к девушке и, ухватив ее за ногу, принялся тянуть ее обратно. И что теперь делать? А если она умрет сейчас? Я сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. При этом я продолжал контролировать окружающее пространство и тянуть девушку за собой. Именно в этот момент, как и должно было произойти согласно главнейшему закону Вселенной, из-за края булыжника показалась здоровенная акула будто нарочно ждала. Тварь уставила на меня свои жуткие глаза и, раскрыв пасть, рванула вперед.